Глава пятнадцатая. Мне приходится приводить Урика в чувство силовыми методами. Катить ему лошадиную дозу успокоительного. Иначе был бы риск, что парень натурально свихнется. Алтангерел соглашается поддержать Алика, пока я вожусь. Заодно придирчиво его рассматривает. Алик тоже весьма интересуется Алтошей. У него на шее висит масса занимательных бус. Мне иногда думается что муданские мужчины для того и носят эти елочные украшения, чтобы детям было чем заняться. «Как тебе новый ребенок?» – тихо спрашивает духовник. «Смешно», – говорю, – «но с ним будут проблемы». Алтангирел одаривает меня странным расфокусированным взглядом. Потом сообщает. «Арават видел вас в худуле. Я так опишиваю, что не придумываю ничего лучше, чем спросить». «А ты откуда знаешь?» «Мне прислали птичку», — сжимает плечами Алтангирел. «Он наблюдал за вами в окно магазина». «Ну что ж, если он не нашел себе занятие поинтереснее...» «Развожу руками и поднимаюсь, чтобы забрать Алика». «Мне пересказывали, что Кир ему понравился», — продолжает Духовник. «Я фыркаю. Не сомневаюсь, они весьма похожи». Алтангерел собирается что-то ответить, но тут из зала выходит очень довольный Азамат, а с ним несколько пришибленный Кир. «Привет!» – кивает обоим Алтангирел. «До чего договорились?» «Долгая история», – улыбается Азамат. «Я вчера набросал несколько проектов. Их предварительно приняли. Теперь будем работать». «Вот, глядим!» – он подталкивает Кира вперед, чтобы показать духовнику. Вот такой у меня мальчик. Алтангерел, называется духовник. Кир, буркает ребенок, недобро глядя из подлобия. Надо возвращаться во дворец, показаться народу, напоминает Алтоша. Кир, было бы очень неплохо, если бы ты сделал более радостное лицо, когда на тебя будут смотреть все столица. Хорошо, еле слышно отвечает ребенок, пригибая голову еще ниже. Азамат выводит его на крыльцо, придерживая за плечи. Ох, чувствую, будет нам сегодня скандал. Надо Ирлика опять на сушу позвать. Заполняю паузу. Да, обязательно нужно поблагодарить. Кивает Азамат. Помогай мне сесть в машину. У перил моста уже собрались какие-то зеваки. Переговариваются, тычут пальцами в Кира. Все интересное будет у дворца. Кричу им. Старейшина, аж где и Димидин, и Асундул тоже выходят и усаживаются в поданный ко входу автомобиль. За рулем чей-то ученик-духовник. Асундул с трудом держится на ногах, и ученику приходится чуть ли не втаскивать его в машину. Наш духовник задумчив и ни на кого не смотрит. У дворца, впрочем, уже такая толпень, что Азамат сразу сворачивает к черному ходу иначе не пробиться. Обычно император обращается к подданным с крыльца, но сейчас даже на крыльце сидят друг у друга на головах. Алтангирел делает жалкую попытку расчистить место, но собравшимся уже некуда деваться, толпа вокруг не пускает. В итоге мы поднимаемся на второй этаж и выходим на балкон. К счастью, туда любопытно еще не залезли, хотя для муданжцев это должно быть нетрудно. Сверху море голов выглядит жутковато. В Далхоте на открытии музея народу было раз в пять меньше. Здесь явно не только жители столицы и ближайших окрестностей. И когда успели съехаться-то? Азамат выходит к перилам, и гомон стихает. Мы все выстраиваемся по стеночке. Старейшины по краям, я с Киром и Аликом посередине. Алтангирел в дверях на всякий случай. Официально ему тут делать нечего. «Прекрасные, доблестные воины!» Начинает Азамат с формального приветствия. «Вы собрались здесь, чтобы узнать о великой радости?» Он выдерживает паузу, пока граждане удивляются. Они явно не ждали ничего хорошего. Азамат продолжает. «Мой потерянный сын!» Вернулся домой живым и здоровым. Толпа снова принимается бормотать, а Азамат подзывает Кира к себе, чтобы собравшимся было лучше видно. Тот поднимает лицо и безо всякого выражения смотрит куда-то за край толпы. «Князь Кир», — представляет его Азамат, «родился в один день с князем Аликом, но был разлючен с ним волей богов и вырос в иное время». «Однако теперь мы снова вместе, и я прошу вас позаботиться о моем сыне. Как заботитесь обо мне?» Я с трудом сдерживаю улыбку, меня всегда веселит это выражение. Поняв, что замат уже закончил, толпа принимается гомонить, обсуждать новость, кто-то что-то выкрикивает. Старейшина Сунду, несколько оклемавшийся после явления Ирлика, тоже подходит к перилам и поднимает руку, требуя тишины. Совет старейшин Ахматхота в полном составе постановил, что князь Кир был рожден от императорской читы в ночь с месяца Укон-Тергир на месяц Ирликхона. Доказательством тому служит свидетельство самого владыки подземного царства, явившегося перед советом сегодня в час змеи и воспоследовавшее благословение онным богом оного князя старейшина аж где идем он протягивает руку вправо где наш духовник неохотно выходит из транса сим подтверждаю истину сказанного с трудом произносит он достаточно громко чтобы толпе было слышно впрочем всех пробирает такая нервная судорога Что понятно и без слов. Толпа вздыхает, Восстанавливая душевное равновесие. Азамат кланяется И уводит Кира с балкона. Я машу всем ручкой, Без этого же не отпустят, И тоже ухожу, А вслед за мной старейшины. Ну, все, отдувается о Сундул. С меня на сегодня хватит. Поеду до дому И лягу спать на два дня. Успехов тебе, Азамат! Не знаю уж, как ты управишься с двумя мальчуганами, которых сам Ирликхон благословил. С этими словами он нас покидает. Два духовника, одинаково скрестив руки, стоят и рассматривают нас, как диковинных зверей. — Старейшина где Едимидин хочет с вами побеседовать, — предупреждает Алтангирел. — Догадываюсь, — смущенно говорит Азамат. — Со всеми вместе или по отдельности? Старейшина машет ладонью из стороны в сторону, мол, отдельно. Потом подзывает Азамата и уходит с ним в незанятую гостевую комнату. Алтангерил тяжело приземляется напротив нас и озабоченно смотрит то на меня, то на Кира, то на Алика. Нам дозволено разговаривать между собой? Интересуюсь. Уж очень похоже на полицейский допрос. Алтангерил пожимает плечами. Я подсаживаюсь к Киру в углу дивана. Ты живой? Он набычился и не смотрит на меня. Малыш, ну что ты злишься? Старейшины сказали что-то неприятное? Или Ирлика испугался? Я никого не боюсь. Автоматически огрызается ребенок. А чего тогда дуешься? Мог бы догадаться, кто вы такие. Бубнит Кир еле слышно. Все знают, что у жены императора волосы белые. До меня допоздало доходит, что Кир только сегодня узнал, кем, собственно, работает его отец. Мда, наверное, надо было предупредить мальчика. Хотя, чего обижаться. Мы ненарочно от тебя скрывали, говорю. Просто забыли сказать. Алтангирил одаривает меня изумленно возмущенным взглядом. Я хочу погладить Киру по спине, но он выгибается и уворачивается. Алик у меня на руках сонно хлопает глазами рассматривая брата. Молчание тянется долго и скучно. Наконец Азамат возвращается. Несчастный, с потемневшим лицом, какой-то весь разбитый. Я подхватываюсь с места. Что еще он тебе напророчил? Муж мотает головой. Ничего нового. Иди, твоя очередь. Идти мне очень не хочется. Во-первых, тревожно оставлять Азамата в таком состоянии. А во-вторых, ни малейшего желания узнавать очередную гадость. Алик тоже, почуяв неладное, начинает хныкать. Кир настороженно озирается. Алтангерил подходит и кладет руку Азамату на плечо. «Иди, Лиза, я за ним пригляжу. Давай сюда, князя». Я неохотно выпутываюсь из слинга. Алик на руках у духовника насупленно замолкает и поглядывает на меня, как на предателя. Из комнаты раздается нетерпеливый стук, и я иду внутрь, расстроенная и сбитая с толку. Димидин сидит и черкает что-то в блокноте. Стоит мне сесть, как он тут же выдает мне листок с вопросами. «Как долго ты сможешь это терпеть?» — гласит первый из них. Поднимаю растерянный взгляд на духовника. Что терпеть? Он кривится, мол, и притворяйся, что не понимаешь. «Кира?» уточняю я. Духовник невнятно кивает, дескать, можно и так сказать. Ну, я знаю, что будет трудно, начинаю я. Уже очевидно, что у него непростой характер, и вообще ему в жизни тяжело пришлось. Он не ждет от нас ничего хорошего. Старейшина отмахивается от меня, мол, не по делу говоришь. Снова берет блокнот и строчит. Ты согласилась молчать ради мужа. Насколько хватит твоего терпения? Пожимаю плечами. А почему вы думаете, что мое терпение когда-нибудь обязательно кончится? Ну, был один ребенок, стало два. Я по-любому собиралась еще рожать. Аж где и Димидин хмурится, изучая мое лицо, как будто пытается проникнуть в мысли. Может, и на самом деле проникает. Подумав, принимается за новую записку. Когда-нибудь при ссоре ты забудешься. И выкрикнешь всю правду в лицо Азамату, при всех. Лучше решить этот вопрос сейчас. Нет, мыслей моих он явно не видел. Во-первых, обстоятельно отвечаю я, мы никогда не ссоримся прилюдно. Во-вторых, я не вижу ничего плохого в внебрачных детях. И не стану использовать это как оскорбление. А в-третьих, что вы предлагаете, стереть мне память? Старейшина задумывается, постукивая пальцами по подлокотнику. Потом привлекает мое внимание к листочку с вопросами. Я читаю второй. «Ты полагаешь, что человек, неспособный сохранить свою честь, может править планетой?» «А что?» – отвечаю вопросом на вопрос. «Мнение Ирлика по этому поводу вам недостаточно?» Духовник продолжает выжидательно смотреть на меня. «Ладно, отвечу». Азамат не виноват, что так получилось. Он не мог знать о Кире и ничего не мог сделать. Ирлик же вам сказал, что это какой-то другой бог все так устроил, чтобы ему подгадить. По-моему, чести моего мужа от этой истории ничуть не убыло. Аж где и Димидин продолжает смотреть на меня своим неприятным рассеянным взглядом. Потом кивает на листок. Ты уверена, что мальчик и повитуха смогут сохранить тайну? Что-то мне начинает это надоедать. Просматриваю остальные вопросы. Убеди меня, что не наймешь знающего, чтобы вернуть память Алансе, если поссоришься с мужем. Что еще ты готова вытерпеть от мужа? Почему? Только ли ради него ты согласилась выдумать эту ложь, или просто боишься, что придется покинуть муданг? Что тебя здесь держит? У вас какие-то странные вопросы, замечаю. Мне казалось, духовник нужен для того, чтобы успокаивать душу человека. А вы сначала азамата растоптали, а теперь меня допрашиваете, как на суде. Я, честно говоря, надеялась, что вы посоветуете, как обращаться с Киром, чтобы он к нам быстрее привык. Тарейшина устало вздыхает и пишет. Не учи меня моему делу. Меня волнуют последствия для планеты. Мальчишка вообще не твоя забота, а мужа. Продолжаю отвечать. Изумленно поднимаю брови. Мне казалось, аж где и Димидин разбирается в людях и лично во мне. Нет, мотаю головой. Любая забота за мата – это моя забота. И уж новый ребенок в семье тем более. Да и потом вы хотите сказать что дали какие-то советы Замату. Судя по его виду, когда он от вас вышел, вы только и делали, что его ругали. Это, конечно, гарантирует планете светлое будущее. Аж где и Димидин поджимает губы. Я внезапно вижу его не как великого духовного наставника, всемогущего проводника воли богов, а просто как человека, делающего свою работу. Он невысокий, седой, хотя лицо не старое, морщины на лбу, а вокруг глаз нету, наверное, потому что эти глаза большие и всегда очень широко открытые, бледный и тощий, с неухоженными руками, что для богатого муданжца с гласным именем вообще нонсенс. Одежда на нем вся даренная и дорогая, но сидит плохо, и зеленый цвет ему не идет. Он устало берется за ручку и долго пишет, прежде чем предъявить мне бумажку. «Я самый могущественный из живущих старейшин. Вся планета на моей ответственности. Я не могу себе позволить разбираться с вашими мелкими затруднениями, когда под угрозой положение императора. Я взял вас под опеку, потому что Алтангирел не справлялся, а между ним и мной никого нет». Если тебе нужен совет, как обращаться с ребенком, спроси Унгутса, у него, в отличие от меня, были свои дети, и он не презирает Азамата за этот безнравственный поступок. — Унгудс все знает, — уточняю я. — Догадывается, — черкает духовник. — Так вы презираете Азамата, — продолжаю осмыслять написанное. Аж где Едимидин некоторое время сидит неподвижно, глядя в одну точку, потом пишет. На Муданге внебрачный ребенок это большой грех. Он Гудс долго жил на Гарнете, может думать иначе. Я нет. Вот как, бессмысленно отвечаю я. Вообще это все неудивительно. Аж где Едимидин до сих пор показывал потрясающую широту кругозора для человека, ни разу не видевшего иностранца. У всех есть свой предел. Не уверена, что, например, моя бабушка смогла бы принять некоторые муданжские нормы поведения. Что ж, ладно, будем разбираться самостоятельно. Прокашливаюсь. Могу вам обещать, что планета не пострадает от наших семейных неурядиц. Я понимаю, что сохранить тайну – дело первостепенной важности. И я уверена во всех, кто в нее посвящен. Вы, помните, просили меня предупреждать, если соберусь сделать за вас вашу работу. Ну так вот, предупреждаю. Сделаю, как смогу. Может, не быстро и не с первого раза. Но сделаю, не беспокойтесь. Стою и направляюсь к двери. Духовник по-прежнему на меня не смотрит, а внимательно изучает ковер. Кира позвать, вспоминаю я, он мотает головой. Его вы тоже презираете, уточняю. Духовник не шевелится. Знаете, я ведь сама внебрачный ребенок, замечаю. Можете и меня попрезирать за компанию. Он поднимает взгляд, полный изумления и неверия. И некоторое время смотрит на меня, как будто ждет, что я признаюсь в розыгрыше. И мир снова встанет с головы на ноги. Но я только неловко развожу руками и выхожу. В гостиной те же четверо, а замат сидит поодаль в кресле, сжимая в руках пиалу с гармарой. Алтангерел заликом в охапке что-то в полголоса вещает по Киру. При моем появлении все поднимают головы. Старейшина выходит вслед за мной, кратко кивает Алтангерелу, и бесшумно выскальзывает из наших покоев. Я не знаю, кому кидаться первому. Кир смотрит затравленно, Алик обиженно, Алтангирел выжидательно, а Азамат отчаянно. «Все хорошо», — громко объявляю я и улыбаюсь. Наконец-то все кончилось, и можно отдохнуть. «Азаматик, звягни, чтобы принесли чаю, с чем-нибудь сладким». Я слышала, ребята с Гарнета тонну шоколада привезли. Самое время ее надкусить. Несмотря на то, что на Муданге в изобилии растет какао, шоколад они тут не делают, только напиток. Или вообще едят плоды как есть. — Что он тебе сказал? — болезненным голосом спрашивает Азамат. — Ничего интересного, — сжимаю плечами. Он нас всех презирает. Я ответила, что это его проблема. «Ну, закажи чаю, котик, я очень пить хочу». Азамат послушно берет со столика внутридворцовый телефон, вызывает кухни и диктует, чего мы желаем. «Почему вы ему не сказали, что Азамат император?» строго спрашивает Алтоша. «Не знаю», – пожимаю плечами. «Мы все время говорили про Азаматову работу, и как-то казалось очевидным, в чем она заключается. Ну и потом, это ведь просто должность». «Кто я по профессии, мы тоже не обсуждали». «Это не просто работа», – вздыхает алтал «Для обычных людей император практически бог, если не важнее. Боги где-то там могут вмешаться, а могут и нет. Император же всегда на виду». Развожу руками. «Ну, прости, протупили. Столько всего надо было сказать и сделать, а потом он сбежал, да еще хос. Алтангирелл хмурится. Сбежал, оборачивается к Киру. Не советую. Из-под земли достанут. Уже понял, хорчит Кир. Знал бы тогда, не стал бы пытаться. Ну, в этом я сомневаюсь, хмыкаю. Ладно, что в прошлом, то в прошлом. И тебя можно понять. В этот момент раздается стук в дверь, и Тирбеш вкатывает столик с чаем и шоколадом. Азамат. «Хватит психовать! Вылезай из угла и иди к нам!» – окликаю мужа. Тирбиш во все глаза таращится на Кира. «Кир, знакомься!» – представляю. «Это Тирбиш. Он нянчит Алика. Тирбиш, Кир. Здравствуйте!» – невыразительно произносит Кир. «Ну, хотя бы не злобно и на том спасибо!» «Привет!» – Тирбиш широко улыбается своей самой располагающей улыбкой. Как тебе круто не повезло, парень. Кир корчит рожу, но, по-моему, он просто пытается не смеяться. Я сама прыскаю, а Замат, наконец, подходит к нам и усаживается на диван рядом с ребенком. Тербиш наливает всем чаю, между тем поглядывая на Кира. — Как же вам так удалось, Хатанхон? — спрашивает ненавязчиво. И потом даже не сказали ничего. Подробности будут в новостях отвечает вместо меня Алтангирел. Не приставай, тут и так сложная ситуация. Тирбеш виновато вжимает голову в плечи и быстро сматывается. А замат провожает его несчастным взглядом. За что ты его так? Не хватало тебе сейчас перед слугами отчитываться, огрызается Алтангерел. Чашку взял, шоколадку взял, вот и займись. Я замечаю, что Кир даже не смотрит в сторону стола так что сама подношу ему чашку и плитку горького шоколада с орехами. Уж какой принесли. Ребенок зыркает на меня подозрительно. Шоколад почти не сладкий, говорю, так что тебе можно. Или боишься, что отравлен? Нет. Кир встряхивается, ерзает на месте, устраиваясь поудобнее, и берет у меня угощение. Я сама откусываю полплитки сразу и только потом начинаю искать чашку. Надо понять, что мы делаем дальше и как. Надеюсь, у Азамата хватит ума сегодня не работать с подчиненными в таком-то жалком состоянии.